Но какой ни был я грешник, добрые друзья мои, убийца, враг человеческий, предавшийся сатанинскому блуду, все равно Ярьяна трудился, никогда не давал себе спокою. Здесь он, видимо, опомнился и, справившись, сказал Покою, но дальше опять говорил: Спокой: Ночей, не досыпал, не щадил себя. И родил о труднейшем, по слову апостола, трудно тому, кто ищет трудного. Ибо как Господь не сотворяет великого через нас, без нашего пота, так и тот другой. Только стыд и насмешливый дух были от него. И все, что во времени мешало труду, он от меня отстранял. Остальное мне надо было делать самому» хотя и после странных вливаний. И мне часто слышались то орган, то арфа, лютни, скрипки, трубы, свирели, кривые рога и малые дудочки, каждая о четырех голосах. Мог бы подумать, что я на небе, если бы не знал о другом. Многое из этого я записал — Часто приходили ко мне в комнату и некие дети, мальчики и девочки, которые пели мне с листа хоралы, при этом хитро улыбались и переглядывались между собой. Красивенькие дети. Иногда волосы у них поднимались, словно от горячего воздуха, и они приглаживали их пухлыми ручонками, а на ручках были ямочки, и в каждой по маленькому рубину. Из их ноздрей... Иной раз, извиваясь, выползали желтые червяки, сбегали к ним на грудь и исчезали. Последние слова опять послужили сигналом к уходу для нескольких слушателей, ученых Унроя, Фоглера и Хольдшуера. Я заметил, что один из них, торопясь к выходу, обеими ладонями стиснул виски. Но Сикст Кридвис у которого они обычно дискутировали, с взволнованным видом остался сидеть на месте. Итак, в комнате все еще было человек около двадцати, хотя многие уже поднялись и, видимо, были готовы к бегству. Ляо Цинк, злорадно и выжидательно подняв брови, воскликнул. — Ах, мой бог! — как обычно восклицал, когда ему надо было высказать суждение о картине другого художника. Вокруг Ливеркюна... Как бы защищая его, сгрудились женщины. Кунигунда Розенштиль, Мета Некеди и Жанетта Шерль. Все три. Эльза Швегештиль оставалась в отдалении. И мы услышали. Итак, Сатана верен был своему слову 24 года. Ныне все завершено. Убийца и распутник. Я закончил свое творение, и, может быть, из милосердия будет хорошим сотворенное во зле, не знаю. Может быть, Господь зачтет мне то, что я искал трудного, не жалел себя, может быть. Может быть, за меня станет говорить то, что я трудился в поте лица своего, упорствовал и все завершил, не знаю, и надеяться не смею. Столь велик мой грех, что не заслуживает прощения. А я еще приумножил его умствованием, размышлениями о том, что сокрушенные неверие и милость и прощение Господне прельстят все благова, хоть и знал, что дерзостный мой расчет делает пощаду немыслимой. Но из этого, изойдя, Я пошел дальше в умствовании своем, и надумал, что этот низкий умысел должен принудить Господа проявить свою бесконечную благость. И так вступил я в нечестивое состязание со всеблагим на небеси. Что, не исчерпай мне, милость Его или мое умствование, теперь вы знаете, что я проклят и нет мне пощады ибо я наперед отмел ее своим умствованием. Но истекло время, которое я некогда купил ценой своей души. И перед концом я созвал вас, добрые братья и сестры, не желая скрывать от вас мою духовную смерть. Низко кланяюсь вам и прошу, лихом меня не поминайте». Окажите милость передать мой братский поклон и тем, кого я забыл позвать. Пусть они не зачтут мне этого зло. Теперь, когда все исповедано и сказано, я хочу сыграть вам немного из того, что было мною подслушано, когда сатана играл на своем прелестном инструменте и что отчасти было мне напето лукавыми детишками». Он встал бледный, как смерть. «Этот человек...» Послышался среди наступившей тишины членораздельный, хотя и астматический голос доктора Краниха. «Этот человек безумен. Сомнений тут быть не может. И остается только пожалеть, что среди нас нет врача-психиатра. Я, как нумизмат, чувствую себя здесь вполне несостоятельным». С этими словами он ушел. Леверкюн, окруженный упомянутыми выше женщинами, мы с Еленой и Шильдкнап тоже подошли к нему, сел за коричневый рояль и правой рукой расправил листы партитуры. Мы видели, как слезы покатились у него по щекам и упали на клавиши. Ударив по мокрым клавишам, Он извлек из них сильно диссонирующий аккорд. При этом он открыл рот, точно собираясь запеть. Но только жалобный звук, навеки оставшийся у меня в ушах, слетел с его уст. Склоненный над инструментом, он распростер руки, казалось, желая обнять его, и внезапно, как подкошенный, упал на пол. Матушка... Швейгештиль, стоявшая дальше нас, скорее всех к нему подоспела, так как мы, не знаю почему, на какую-то секунду замешкались, не решаясь подойти ближе. Она подняла его голову и, держа ее в своих материнских объятиях, крикнула, обернувшись, к оторопелым гостям, «Уходите же! Все за раз уходите! Ничего-то вы, городской народ, не понимаете, а тут надобно понятие!» Много он, бедный человек, говорил о милости Господней, уж не знаю, достанет ее или нет. А вот человеческого понятия, уж это я знаю, всегда на все достанет. Эпилог Кончено Старый человек, согбенный, почти сломленный ужасами времени, в котором он писал, и теми, что стали содержанием его труда, с робким удовлетворением смотрит на высокую кипу одушевленной бумаги, на результат своих усилий, на плод этих лет, насыщенных воспоминаниями и событиями сегодняшнего дня. Исполнен урок, для которого я, собственно, не был предназначен природой, для которого не рожден, но к которому призван в силу своей любви, преданности и того, чему был свидетелем. Все, что я мог совершить, оснащенный такими качествами, да еще самопожертвованием, совершено. Довольствуюсь этим».